Глава 14 Религиозная и духовная литература всегда стояла на особом месте в сердце Вито. Еще в самом начале своего пути Ворон искренне верил, что сможет найти ответы в книгах, если будет читать между строк. О, как же иронично получилось, когда суть раскрылась уже после того, как все эти ответы были найдены. «О чем думаете?» — поинтересовалась Адара, лежа на диванчике и читая очередной комикс из огромной коллекции творческой фуры «Главы культа». «Мастер постоянно твердил мне, что ищет совершенство. Ворон сдул пыль со старого пузатого телевизора. «Он утверждал, что любой творец всегда будет стремиться к тому, что искренне считает своим идеалом. Но вот ведь какая дилемма!» «Если сложить все факты, то мы поймем, что объективности не существует, а все, что мы считаем идеалом, навязано вымышленными авторитетами и затем перегнано через призму нашего восприятия, то есть все наши идеалы — это не более чем субъективщина». «Господи, иногда мне кажется, что рано или поздно ваш мозг лопнет от перенапряжения. Вы пробовали думать не о философии?» — вздохнула секретарша. «Не о философии? А что ты читаешь?» «Хранителей?» «Не о философии, значит, да». «Кто бы говорил?» — усмехнулся ворон. «Мне показалось, что я начал сомневаться в своей вере, а любые сомнения в итоге приводят к мраку разума. Сомнения — это камни, которые усложняют путь. Они тянут нас ко дну». Поэтому я искал аргумент, чтобы подвести слова мастера под сомнение. Кстати, пару недель назад вы называли его наставником, а еще пару недель назад учителем. Для меня суть этих слов одинакова, по крайней мере, в данном контексте. Я о том, что этот ваш маэстро наставнико учитель действительно существует? Или это очередное альтер-эго вашей неизмеримо огромной личности? Существует, к счастью, или... «К сожалению. Но я понял, как поставить его слова под сомнение, и это меня радует». «И как же?» — помощница с любопытством взглянула на Вита. «Как я уже сказал, идеала не существует». «Все избранные — ничто иное, как фальшивка. Некая единица измерения, подставленная в формулу только ради того, чтобы была возможность доказать очередную бредовую теорию». «Все, что мастер приготовил для меня — самая типичная игра». «К чему вы клоните? В стране слепых и одноглазый, король, я считал себя особенным здесь среди людей. Но стоило появиться Асокину, как моя вера в свою избранность и уникальность пошатнулась. Наставник знал, что я не единственный в своем роде. Иногда мне слишком сложно понимать вас». «О, это не странно. К сожалению, я все чаще прихожу к выводу, что мой мастер — типичный игрок. Слишком долго я шел к идее, что он использовал меня в надежде реализовать свои мечты. Прямо как мои родители. Они только и делали, что всю молодость мечтали стать крутыми акулами с Уолл-стрит. Сидеть в стеклянной высотке и играть с валютой, которая на самом деле ничего не стоит. Но как-то не вышло. Не срослось. Да, они могли заработать много денег, но на страничке журнала Forbes так и не попали. Поэтому они приняли самое верное решение и начали с самого детства ломать своему ребенку жизнь, запихивая его туда, куда сами не смогли залезть. Им было плевать на индивидуальность, плевать на то, что этот человек хотел совсем иной жизни. Они увидели шанс, они его реализовали. А в итоге что? Правильно, лишь неблагодарный идиот, который не оправдал ожиданий, вздохнул Вита и поставил телевизор на раскладной стол. Со мной такая же ситуация. «Выходит, все, что мы делаем, зря потраченное время», — удивилась Адара. «Нет, просто мастер продолжает обучать меня даже спустя столько времени», — обрадованно заключил Ворон. «И я не собираюсь воплощать в жизнь чужую мечту». «Зачем, когда у меня есть своя?» «Тогда к чему вы упомянули про неоправданные ожидания?» Потому что все мое обучение было лишь началом огромного воспитательного процесса, верхушка айсберга. И только сейчас, глядя на Осокина, я осознал, что именно пытался донести до меня мастер. Гордыня и тщеславие затмили мой разум, а на деле все оказалось совсем простым и понятным. Не обязательно быть самым лучшим, не обязательно быть великим или избранным. Важно не то, кем тебя нарекли, а то, кого ты сам сам из себя сделал. «Вау! Браво!» не скрывая сарказм, ответила помощница. «Что-то не так. Я думала, что это и так понятно, разве нет? Ты жила в совершенно другой системе координат. Скажи, кто для тебя авторитет?» «Хороший вопрос». Адара задумчиво отложила комикс. «Сперва моим авторитетом был отец, потом один дяденька с подработки. Умным был, что жуть». Правда, благодаря ему я познала всю суть капитализма и жесткого менеджмента. Я тогда была совсем глупой, но весьма амбициозной. В итоге он использовал мое желание быть важной и нужной, пахал на мне, как на лошади. Но благо, что мои розовые очки оказались из очень тонкого стекла. А сейчас, ну, я даже не знаю. Могла бы, конечно, потешить ваш и без того раздутый нарциссизм, но вы же знаете, я не умею врать и не люблю. Так что на данный момент авторитетов для меня нет и не будет. Я уже слишком взрослая и самостоятельная для этого. Тем не менее, я не понимаю, почему ты бросила Гарвард. Могла бы там доучиться хотя бы для галочки» завести полезные знакомства. Потому что для меня это было не обучение, а идиотская мечта родителей, которые меня не слушали. Я сказала себе, к черту, этот старый заплесневелый мир искусственных людей. Все вокруг пластиковое, не настоящее. Мечты не мои, мысли не мои. Жизнь не моя. Я должна разбиться в лепешку, чтобы соответствовать выдуманным стандартам и идеалам. Должна сломать свою жизнь, чтобы не быть, оказаться должна родителям, должна государству, должна обществу. А мне почему-то никто и ничего не должен. Ощущение, будто все вокруг дешевая комедия с очень отвратительными актерами, которых набрали по объявлению в газете, и все эти для галочки — не мой путь и не мой метод. Я хочу быть собой. Хочу улыбаться, когда мне действительно этого хочется. Хочу говорить то, что думаю, а не то, что от меня хотят услышать. Я хочу жить без лжи к себе. «Сейчас тебе лучше». «Если бы было хуже, я бы уже давно ушла от вас. А так я впервые в своей жизни чувствую себя частью чего-то глобального. Впервые знаю, чего точно хочу и к чему именно стремлюсь. У меня впервые в жизни есть осознанная цель». «Идеальная злодейка», — улыбнулся Ворон. «Знаешь, а ведь я прекрасно тебя понимаю. Когда-то и я был жертвой пластиковых идеалов, выдуманной веры». «И фальшивой справедливости». «Правда, вы не рассказывали». «В прошлой жизни у меня был напарник, добрейший души человек. Всего себя отдавал во имя нашего мира, а потом...» «Потом?» «Власти мужчи решили, что...» «Лайтеры». «Кто?» «Ну, аналог местных магов». «О, поняла». «Так вот, они решили, что лайтеры слишком опасны для общества. Нас всех заковали в кандалы». Часть казнили на площадях, прямо на глазах у тех, кому мы клялись в верности, кого мы защищали от смерти, кому мы служили и ради кого мы каждый день рисковали собой, наплевав на себя. А с напарником поступили еще хуже, они убили всех его близких. И перед своей смертью он поклялся, что обязательно отомстит простым людям. Положит жизнь во имя магов, создаст идеальный мир, где люди не посмеют ему мешать. Его казнили? Конечно а через неделю казнили и меня. Помню, в одну из наших последних встреч напарник уже был немного не в себе. Все твердил, что наш народ боится. Уверял, что люди не дают миру идти вперед. И что с этими отставшими существами нельзя иметь никаких договоренностей. Люди — звери по своей натуре. Я хотел успокоить его. Сказать, что смерть близких — тяжелый удар, и что его рассудок помутился. Но спустя некоторое время я посмотрел на людей под другим углом. «Мастер тоже утверждал, что люди — животные. Они всегда будут доминировать и уничтожать всех, кто, по их мнению, представляет хоть малейшую угрозу. Такова истинная природа людей. И чем дольше я живу в этом мире, тем больше убеждаюсь в том, насколько напарник и мастер были правы». «Выходит, ваша мечта родилась из слов напарника и мастера?» «Отчасти. В итоге мастер мертв. А куда судьба закинула напарника, я не знаю». Вылечился ли он от своих душевных ран или же полностью очистился от прошлого, как большинство? Но я проникся этой идеей. Как мастер, когда-то мечтал о совершенном мире. Так же и я теперь хочу оказать современному обществу услугу. Знаешь, иногда эволюцию нужно поторопить. Но мы уже неделю бездействуем и отсиживаемся. Не пора ли сделать ход? «Зачем?» — ворон загадочно улыбнулся. Рисковать своей жизнью и сражаться с бывшими союзниками — это лишнее. Мы дождемся, когда Асокин уничтожит Улей. И в момент, когда он потеряет бдительность, сцапаем его. К тому же, обрати внимание, с какой скоростью он обрастает близкими людьми. Еще немного, и у нас будет приличный список, кому можно вспороть живот, чтобы Асокин сам явился сюда. На уничтожение Улья уйдет приличное количество времени. Нет, ты зря волнуешься. Этому дракону достаточно отрубить голову, а Синий уже допустил две фатальные ошибки. Почему они оставляют так много следов? Потому что сражаются, как они искренне верят, против маленького мальчика, а надо бы против жуткого монстра. Сила Асокина в том, что ты не будешь воспринимать его всерьез пока не получишь увесистый пинок или пулю в голову. Все его враги погибли только от того, что недооценивали его. Они шли в бой неподготовленными. И к чему это их привело? «Нет, мы будем умнее. Не стоит забывать, что пока до них не дошло, и они продолжают лезть на рожон, Асокина обрастает реальной мощью. Если он такой же, как и вы, если он понял, как на самом деле работает духовная энергия, не окажется ли потом, что мы просто не сдюжим?» «Нет. Как я уже сказал, улей и псы окажут мне весьма ценную услугу». «А пока все эти безумцы пытаются разорвать друг друга, мы успеем подготовиться». «Что вы собираетесь сделать?» «Лишить Асокина силы», — злорадно улыбнувшись, ответил ворон. Помнится, в прошлый раз кот все грозился показать мне, как на самом деле отдыхают богатые мужики. Несмотря на смерть графа Воробьева, который являлся хозяином данного заведения, ничего не поменялось. Нас с таким же почтением встретили на входе и проводили за столик. Сегодня народу было в разы больше, чем в прошлый раз. Эти самые богатые мужики сидели на небольших диванчиках, всеми силами отдаваясь праздничному настроению. — Симулуша! — с подиума вновь спрыгнула шикарная кошкотанцовщица и схватила кота. — Ты все-таки пришел! Я очень рада тебя видеть, графа и вас, конечно же, тоже. Сегодня, я надеюсь, вы не по делу. — Прости, дорогая! — вздохнул Семен, тут же уткнувшись мордочкой в нескромную грудь красотки. — Но, к великому сожалению, опять по делу. «Да что же у вас все дела до да дела!» «Когда они уже начнут касаться не убийств наших учредителей, а добротной порции самбуки?» Возмутилась Кортни, наглаживая сотрясающегося от счастья кота. «Поверьте, барышня, мы уже прорабатываем это направление», — с улыбкой ответил я. «Подскажите, пожалуйста, нам бы с Эйсидорой Нигман поговорить. Я узнавал, она сегодня работает». «С Эйсидорой?» — девушка-кошка тут же рассмеялась. «А у вас губа не дура, граф?» «Только вот, дорогие мои сладусики, Айсидора не просто клубная девочка, она войс-прима». «Кстати, так и не понял, как это?» — поинтересовался я. «Войс, голос, прима, главная звезда. Не знаю, граф, видели ли вы старые фильмы, где роскошная девушка поет со сцены, то и дело выходя в зал и дразня гостей». «Да, что-то припоминаю, память донора тут же выдала некую Джессику Рэббит, красноволосую героиню, которую всегда изображали в крайне вызывающем виде». «Ну вот», — обрадовалась Кортни. «Войс, прима — это что-то типа того, но Айсидора не танцует приваты. И не сидит с гостями в общем зале. Можно, конечно, попробовать купить с ней приватный разговор, но там вы просто 15 минут будете пить с ней шампанское и развлекать ее. Только вот ценник малость кусачий — тысяча рублей». «За косари возмутился кот и на мгновение даже высунул мордочку из укромного местечка. «Пятнадцать минут развлекать ты еще и платишь, и она тебе даже сиськи не покажет». «Не покажет!» — улыбнулась Кортни. «А тебе моих мало. Я могу позвать еще девчонок. У нас сегодня рыбный день. Работает вся смена. Это как понять?» «Четверг — последний день в неделе, когда можно задержаться на работе допоздна», — хитро ответила кошка-девушка. «Ибо пятница и выходные у наших гостей, как правило, заняты семьей». «Ого, интересно, но в любом случае мне нужно встретиться с Айсидорой. Я готов заплатить». «Вау! Вот это рвение! Только вот проблемка в том, что Айсидора может отказаться». «Да что это за сервис?» — продолжал возмущаться кот. «Начнем с того, что она нереально красивая». «Если бы у меня попросили показать настоящую роковую женщину, я бы, не задумываясь, ткнула пальцем в Айсидору. И закончим тем, что мужчины ради этих 15 минут выстраиваются в очередь. Она не просто так наша войс-прима может себе позволить. А еще Айсидора — единственная лиса в клубе. Это же город кошек». Она очень горячая кошечка, если ей понравится. Корт не подмигнула мне и, поднявшись с диванчика, вернулась обратно на подиум. Я обязательно передам ей о вашем искреннем желании. «Благодарю». «Каков план?» — поинтересовался кот, нетерпеливо топача передними лапками. «Дождемся ответа от Айсидоры и, надеюсь, ей нравятся молодые мальчики». «Молодые и богатые мальчики, я попрошу», — поправил меня Семён. «В нашем мире за деньги можно купить абсолютно все. А те, кто говорят иначе, просто себя успокаивают». «Ага, если бы!» Я откинулся на спинку дивана и попытался присмотреться к танцующим барышням. О, кошечка с ярко-синими волосами даже помахала мне ручкой и мило улыбнулась. «Дорогие наши мальчики!» К нам подошла официантка в очень откровенном наряде горничной и присела вплотную ко мне. «Что будем заказывать?» «Самбуку моему другу, а мне яблочно-морковный фреш!» Тут же ответил кот. «Ой, самбуки две! Кортни же к нам присоединиться!» «Конечно, у нее как раз время танца подходит к концу», — с улыбкой произнесла официантка. «Опа!» Оп — Семен едва не потерял нижнюю челюсть, когда на наш столик прилетел кружевной лифчик Кортни. «Что-нибудь еще?» — «Пока подумаем», — ответил я, закрыв офонаревшему коту пасть. «Господи, спасибо!» — выдохнул сгусток мохнатой тьмы. «Сладусики!» не спустилась к нам и вновь схватила кота. «Давайте договоримся так. Если Айсидора откажет, то я позову свою подругу для приятного отдыха графа. А если нет, то там решим, идет». «Повторюсь, мы сюда не для отдыха», — ответил я. «Ой, да ладно вам, граф!» — отмахнулась девушка-кошка. «Вы уже сидите на диванчике. Вам сейчас принесут ледяной самбуки. Зачем куда-то еще ехать?» «Поверь, тебе не понравится ответ», — улыбнулся я. «Поняла, приняла, проглотила». Кортни как будто только сейчас вспомнила, кто перед ней сидит, и тут же переключилась на своего кота. «Ну, рассказывай, моя радость, какими судьбами ты опять в Перми?» «Так вот», — Семен указал лапкой на меня, — «Рот Сокиных снова в обоиме. служу всеми силами». «И надолго вы в городе?» «Это надо у Федора Александровича спрашивать. Куда он, туда и я». «Ах...» «Вот как!» — Корт не вновь повернулась ко мне. «Федор Александрович, расскажите, вы надолго в Перми?» «Честно говоря, Москва мне не нравится. В Питере я еще не был, но тоже вряд ли. Там, говорят, погода ужасная. В ЕКБ Шилана мыло менять. Тюмень тоже интересная, но слишком далеко от столицы. А это сразу огромный минус в логистике. Сибирь я даже не рассматриваю». «Очень хорошо. Как ваша помолвка?» «Подходит к концу». «Ого! Так значит, вы, сладусики, скоро заглянете к нам прям по-серьезному?» — обрадовалась Кортни. «Расставание — дело тяжелое». «Это же удар по сердцу, а наши кошечки смогут залечить все ваши душевные раны. Уж поверьте мне на слово!» «Учту!» — усмехнулся я. «Кстати, все хотел спросить, а кто у вас сейчас хозяин?» Между нами какой-то очень крутой полицейский. Добрый дядька, зарплаты всем поднял. Комнату отдыха обновил. В общем, мы не жалуемся. Только вот он сюда не заходит никогда. Видимо, переживает за имидж. Или просто хороший семьянин. Кто же его знает? Поставил сюда своего проверяющего. Вот он мерзкий чувак. Прям очень мерзкий. Моя подруга Дженнифер утверждает, что раньше этот парень состоял в преступной группировке. Однако он к нам не лезет. И мы к нему не лезем. Он здесь чисто контролировать бизнес и забирать бабки. Правда, между нами мне кажется, что он филисек. «Это еще почему?» — усмехнулся я. «Положил глаз на Айсидору, но, может быть, мне так просто кажется. Только вот такое ощущение, будто он прям взгляда с нее не сводит. Неприлично как-то. Но конфликтов вроде не было. Да и Айсидора не жалуется. А на нее попробуй руку подними. Так все ее фанаты быстро приедут и разберутся с обидчиком». «Заинтриговала. Прям не могу уже дождаться эту вашу Айсидору. Хотите увидеться, но даже не знаете, как она выглядит? Я очень любознательный». «Хо-хо-хо! Но одно радует. Купили нас быстро, как только выставили на имперский аукцион. Махом просто. Недаром, говорят, свято, место пусто не бывает. Леди и джентльмены». — раздался торжественный голос из динамиков. «А теперь момент, которого вы все так долго ждали. Войс Прима города кошек. Айсидора нигман Встречайте!» Несмотря на то, что в зале было относительно немного, человек двадцать, народу, взрыв аплодисментов был таким, словно мы все внезапно попали на огромный заполненный стадион. Свет плавно погас, погрузив всех нас в еще более интимную обстановку. Как интригующе. Спустя мгновение прожектор осветил ее. Признаюсь, я никогда не думал, что у меня затрепещет сердце от внешности человека. Без преувеличения, на секунду, мне даже показалось, что это некое высшее создание, настоящая богиня, спустившаяся с небес. Волнистые ярко-розовые волосы не спадали почти до пушистого лисьего хвоста. Светящиеся ярко-желтыми огоньками глазки очень ласково оглядывали зал. Ее платье блистало так, словно было соткано из самых чистых бриллиантов. Вот он, образ истинной музы-поэта. Дождавшись, пока все овации в ее честь утихнут, Айсидора поднесла к идеальному личику хромированный микрофон. Из колонок полилась романтично грустная, но очень яркая гитара. «После всех твоих лекарств я прихожу в себя. Жми на газ, пора домой». Голос Айсидоры был похож на мед, который медленно затекал в уши слушателей. «Вот мы здесь, и ты так пьян. Прошу, услышь меня. Жми на газ. Пора домой». Кое-как отделавшись от этой невероятной магии, я огляделся по сторонам. Кот, как и все гости с раскрытыми ртами, слушали песню. Однако и девчата, которые развлекали богатых мужиков, тоже с восхищением смотрели на сцену. «В эту ночь мы вдвоем, мы забудем обо всем. Все, что ты не сказал, пойму я по глазам». Айсидора внимательно посмотрела на меня. Нет, это была игра против правил. Мое юное тело едва не порвало от счастья. Если я вновь уйду, то признай свою вину в эту ночь. Гости уже не сдерживались и вовсю аплодировали. Кто-то даже свистел. Семен внезапно принял человеческий облик и пригласил Кортни на медленный танец. Расчувствовался мохнатый, позабыл про свои комплексы. «Вот я здесь», — Асидора спустилась вниз, но с другой стороны негодяйство. «Но думать не могу я, и тело сковано мое. Вот я здесь. Смотрю на часы и просто хочу уйти, но тело сковано мое». Плавно перемещаясь между столиками, шикарная девушка-лиса наконец-то направилась в мою сторону. мне это было все равно, вот вообще фиолетово, но мое юное тело сходило с ума». «В эту ночь мы вдвоем, мы забудем обо всем, все, что ты не сказал, пойму я по глазам». Айсидора плавно обогнула танцующую парочку и присела ко мне. Казалось, что ее глазки сапфиры способны проникнуть ко мне в душу. «Если я вновь уйду, то признай свою вину в эту ночь, в эту ночь». Стоило девушке лисе прикоснуться к моей руке, как мурашки, тут же решили устроить марафон по всей поверхности моего тела. Но проблема была в том, что все это выглядело так, словно Айсидора пела специально для меня. Юное тело ушло в аут быстро, это понятно. Но мой ультиматовский рассудок сейчас получал удовольствие. Просто от того, что мне... «Пела красивая девушка-лиса?» «Да ну!» «Нет, это все отдача от человеческого тела. Мне все равно, мне все равно!» «Увидимся на втором этаже через пять минут, зайчонок!» Тихо прошептала Айсидора, когда закончила петь и нежно поцеловала меня в щеку. «Господи, сколько оваций было! Реально, двадцать человек шумело, как целый олимпийский!» «Ну, мужик!» Весь испачканный в помаде, Семен превратился обратно в кота и дал мне пятюню лапкой. «Она выбрала тебя, выбрала!» «А я не помню, чтобы кому-то доставался поцелуй!» Задумчиво произнесла Кортни. «Она же позвала вас на второй этаж?» «Да, через пять минут». «Тогда срочно идите мыть руки, а затем к администратору. Она вас проводит». «Руки мыть обязательно?» «Обязательно!» Настояла девушка-кошка хорошо я поднялся и быстрым шагом направился в уборную делать туалет где все стены долбаное зеркало если честно очень сомнительная идея но видимо таковы правила стриптиз клуба чисто я показал ладони администратору с пушистым рыжим хвостом корт не предупредила это очень хорошо госпожа нигман весьма остро реагирует на грязные руки никто не знает почему девушка жестом пригласила меня за собой Поднявшись по винтовой лестнице, мы оказались в огромном зале, где стояли дорогущие кресла и небольшие резные столики. Подойдя к двери, администратор осторожно постучалась. «Войдите!» — пропел сладкий голосок Айсидоры. «Прошу!» — администратор открыла дверь. «Благодарю!» — я зашел в небольшую комнатку, где из освещения было лишь несколько свечей. Айсидора сидела за небольшим столиком, на котором расположилась початая бутылка шампанского и два хрустальных бокала. «Добрый вечер!» «Здравствуйте, Ваша Светлость!» Казалось, словно глазки сапфиры вновь заискрились. О, этот гипнотический взгляд, как будто Айсидора все это время ждала только меня. «Проходите, я не кусаюсь сегодня». «Ага, я присел напротив нее. В полумраке войс прим казалось мне еще прекраснее. Так, надо срочно взять себя в руки. Проклятое юное тело!» а гормоны вообще идут к чертовой матери. Все, собрались и работаем. Уютно здесь у вас. «Стараемся», — непринужденно ответила Айсидора и взглядом указала на бутылку. «Ох, точно, где мои манеры?» Я поднялся и аккуратно наполнил бокалы. «Скажу честно, такого вокала я еще никогда не слышал». Годы тренировок не прошли даром. Девушка-лиса указала взглядом на небольшой бугорок, — «Над нашим столиком?» «Ну, конечно, камера внутреннего наблюдения. Войс-приму нельзя оставлять без наблюдения. Безопасность или что-нибудь еще интересно?» «Вот смотрю на вас. Я незаметно указал на ее мобильник, лежащий на столе. И напрашивается вопрос, чем столь прекрасная и талантливая барышня занимается вне стен этого восхитительного заведения?» «Шью свадебные подвязки», — радостно ответила Айсидора и мотнула пушистым хвостом. «Хотите, покажу?» «Буду только рад. Сейчас». Девушка-лиса передвинула стул. Я тут же почувствовал медовый аромат ее парфюма. Взяв телефон со стола, Айсидора прижалась вплотную ко мне. «Признаюсь, вы первый, кто интересуется другими моими увлечениями». «Мне нравится узнавать людей, кто они такие и чем занимаются по жизни. Вот, вас наверняка это заинтересует». Айсидора протянула мобильник мне. Там было раскрыто поле для ввода текста сообщения, где красовалась надпись с жирными буквами «Спасите меня». «Какие красивые свадебные подвязки!»